серый цвет. Дул ветер и было холодно. Стоял сумрачный полдень. Все коровы бродили по пастбищу, только мама-му мама стояла в коровнике и смотрела в окно. Лучше я останусь в коровнике, подумала она. Здесь тепло. Пришла осень, скоро коровы больше не будут выходить на пастбище. Хлоп-хлоп-хлоп! Прилетел ворон. Мама-му мама распахнула окно. «Привет, ворон!» – сказала она. «Рада тебя видеть!» «Привет, мамаму!» – сказал ворон. Он дрожал от холода. «Ты замерз, ворон!» «Нет, мамаму! На улице дует ветер и темно!» – сказала мамаму. Ворон запрыгал, обхватив себя крыльями. «Фи, вокруг все такое серое!» – сказала корова. Ворон перестал дрожать. Он выпрямился и упер крылья в бока. «Фи?» – спросил он. «Все серые? Но серый цвет прекрасен!» М -м, «Я не то хотела сказать». «Вот я серый!» – сказал ворон, задрав клюв. «И я рад, что я серый!» «Ну, ты же знаешь, что я хотела сказать!» – сказала мама Му. Ворон посмотрел на свои крылья, потом на хвост. Скосил глаза на клюв, глаза его так и вертелись. Он даже попытался посмотреть себе на затылок. «Ну да, немножко черного цвета есть, но почти все остальное серое», сказал он и поднял крылья. А потом помахал ими, чтобы мама Му лучше рассмотрела, какой он серый. «Я вижу, но ведь ты все время серый», сказала корова. «Конечно, я все время серый». «Только я не все время думаю, какой это красивый цвет, но как раз сегодня я об этом вспомнил», сказал ворон и повернулся. Вдруг он о чем-то задумался и обрадовался. «Слушай, мама-му», сказал он, «ты когда-нибудь думала об одной вещи? Коровник красный, ведь так? А вода голубая, так? Подумай только, мама-му». Ты о чём?» – спросила корова. «Красный цвет – это просто красный, голубой – просто голубой, но серый – это самый серый изо всех цветов!» Ворону очень понравилось то, что он сказал, и он повторил. «Серый – это самый серый изо всех цветов!» И тут появились дети. Ворон и Мамаму слышали их веселые голоса издалека. Ворон бросился на пол и спрятался в сене под окном. Он зашептал, «Спрячь нос, корова! Не надо стоять у окна и таращить глаза, они могут тебя увидеть!» «Ну, ворон!» – сказала Мамаму нормальным голосом. «Ничего страшного, если они меня увидят. Подумаешь, стоит корова у себя в коровнике». Ворон чуть не задохнулся. «Ничего себе подумаешь!» – прошепел он. «Они могут увидеть меня!» «Как не повезет, если они застукают меня здесь!» «Хм, «Как не повезет!» – сказала Мамаму. Ворон не видел, что делают дети, и не слышал, что они говорят. Но мама Мамаму хорошо слышала. «Что они делают?» – прошептал Ворон. «Стоят и смотрят на коровник», — сказала мамаму «Говорят, что он очень красивый». «Да-да», — прошептал ворон, «но красный цвет всего лишь красный». «А сейчас что делают?» «Смотрят на озеро и говорят, что оно красивое». «Да-да, но синий цвет всего лишь синий. А сейчас?» «Смотрят на небо и...» Ворон выпрямил грудь. «Серый! Так они сказали!» – произнес он. «Я слышал!» «А ничего особенного они не сказали!» – тихо сказала мама му. «Сказали!» – крикнул Ворон. Он взлетел на подоконник. «Что-то они сказали, что-то про серый цвет! Я слышал! Я серый! И они сказали что-то про серый цвет! Я хочу знать, что они сказали!» «Ну, Ворон...» «Поговорим давай о чем-нибудь другом», – тихо сказала Мамаму и посмотрела в сторону. «Нет», – закричал ворон и запрыгал по подоконнику. «Ни о чем другом говорить мы не будем, только о сером цвете. Что они сказали?» «Ну, они сказали…» – Мамаму замолчала. «Говори!» – закричал ворон и постучал клювом по окну. Мамаму вздохнула. «Вообще, серый цвет совсем не цвет», – так они сказали. Ворон не устоял и свалился в сено. Он долго лежал неподвижно, потом перевернулся и уткнулся в сено. Еще полежал, не двигаясь. «Разве серый цвет совсем не цвет?» – тихо сказал он в глубину сена. Мама еле слышала, что он говорит. «Ну, серый цвет получится, если смешать сразу все краски. Так они сказали». «Смешать?» – очень тихо сказал ворон. «Да, если смешать все краски, то получится смесь. Так они сказали, смесь серого цвета». «Так они сказали?» его клюв поник, и крылья обвисли. «Ну да, так они сказали, но...» Ворон повернул голову и посмотрел на себя. «Вот я серый», – тихо сказал он. «Вот здесь», – он показал. «Как красиво», – сказала мама Му. «Я рада, что среди моих знакомых есть кто-то серый». «И здесь», – сказал Ворон Му и, повернувшись, показал другое место. «Очень красиво!» — сказала корова. «И здесь, и здесь, почти везде!» — кричал ворон. «Я серый!» и «Это красиво!» — сказала мама Му. «Легко тебе говорить!» — кричал ворон. «Ты коричневая! Коричневый цвет!» «Этот цвет! И красный, и синий, и любой другой!» «Но я-то серый!» Он повалился на сено. Казалось, что это какой-то холмик, на который высыпали серые перья. Лампа в коровнике горела, но перья ворона потускнели. «Серый цвет!» – тихо сказал ворон. «Вообще нет цвет!» На этот раз мама Му не нашла слов, чтобы его утешить. «Я серый! Я серый, и я плачу!» Маленький холмик с перьями задрожал, сено промокло. Ворон плакал. Ворон все еще плакал, когда вернулись дети. Они кричали и громко смеялись за окном. «Желтый цвет, жуткий цвет!» – кричали они. «Ты слышишь?» – спросила мама Му. «Да», – сказал Ворон, – «но так тихо, что мама Му почти не слышала его слов». «Желтый цвет, жуткий цвет». А теперь дети кричали что-то другое. Когда мама Му услышала, что именно они кричат, очень обрадовалась и даже замахала хвостом. «Послушай, что они кричат, ворон!» «Да, синий цвет, славный цвет!» Тихо сказал ворон. Дети опять что-то крикнули. «Нет, не синий ворон!» Сказала мама Му. «Они кричат не про синий!» Ворон поднял голову и прислушался. Он разволновался, когда услышал, что они кричат. «Серый?» – тихо спросил он. «Вот именно, Ворон!» – крикнула Мамаму. Мама «Серый цвет – славный цвет!» – сказал Ворон и выпрямился. «Вот что они кричат!» Он выплюнул соломинку. «Славный цвет! Это о сером цвете! И это про меня! Ведь я почти серый!» Он потянулся и стряхнул с в соломинки. «Ну вот, серый цвет – это славный цвет!» – сказал он. Потом стал ворошить ногой солому и хлопать крыльями. «Разве я не все время говорю? Красный цвет – просто красный, голубой – просто голубой, но серый цвет – самый серый изо всех цветов!» Дети ушли домой. Ворон сидел на окне, скрестив ноги. Лампа в коровнике светила, как и раньше, но теперь перья блестели, и сам он сиял от радости. «Послушай, мама Му», — сказал он, — «вот, скажем, серый цвет, ведь это, по сути, единственный цвет, который нужен». «Ты так думаешь?» — спросила мама Му. «А чего тут думать?» — закричал ворон. «Так и есть, ведь это цвет, который получается, если смешать все цвета». «А это значит, если у тебя есть серый цвет, значит, у тебя есть все цвета!» «Так можно сказать!» «А так можно сказать?» «Ясное дело, что можно!» «А как быть с черным цветом?» – спросила мама Му. «Хм, чуточку черного цвета надо!» «На голове и крыльях, и хвосте!» «Но больше никаких других цветов не надо, это правда!» «Сказала мама Му». «Ну хорошо, полечи-ка я домой», сказал ворон и открыл окно. В коровник влетел холодный ветер. «Но ведь дует сильный ветер», сказала мама Му. «Ветер?» сказал ворон и каркнул. «Ты называешь этот пустяк ветром? Я называю это свежим дуновением. Стой себе здесь в коровнике и трясись от холода». Но я там, я полечу. Мне нравится, когда ветер развивает мои перья. Он взмахнул крыльями и улетел. Сейчас он был похож скорее на орла, чем на ворона. Пока, ма-му, возвестил он громко. Взлетел и, мощно взмахнув крыльями, понесся по серому небу. Пока-пока, ворон, сказала мамаму, но он ее не слышал. Он был уже далеко, в своем вороньем лесу. «Пожалуй, ворон прав», – подумала она. «Серый цвет – самый серый изо всех цветов».